Он смотрел так преданно, что она не смогла отказать. Хорошо, Авдей, спасибо, сестричка, только он снова замялся. Что только? Только не показывай никому, ладно? Ты пойми, иначе мне не жить. Он по-военному четко повернулся кругом и быстро удалился. Настя раскрыла блокнот и прочла, что ей нравится из напитков, какие цветы предпочитает, какие театры посещает, какой цвет любимый, во сколько обычно встает по утрам, какие мужчины в ее вкусе. С правой стороны было оставлено место для ответов. «Бедный, бедный Авдей!» — подумала Настя, вспомнив унитазный вернисаж — Мой ответ на последний вопрос вряд ли тебя удержит. Февраль выдался не холодным, а лютым. Не зря именно так называли этот месяц в старину. А в некоторых славянских языках подобное нелестное определение так и закрепилось за одной двенадцатой года. Слава Богу, самой короткой. По утрам. В комнату сквозь щели в общественных неухоженных оконных рамах, рассохшихся еще лет двадцать тому назад, врывались маленькие морозики, невидимые, как духи, но с успехом леденящие души и сердца. И в этот час наших героев прибивала друг к другу угроза тепловой смерти Вселенной. Исчезали вечерние ссоры, дневное раздражение, всегдашняя неустроенность. И снова, засыпая поздним зимним рассветом, Настя как-то сказала, я читала у Кабакова. Героиня говорит герою, у нас никогда не будет революционной ситуации, потому что у нас низы всегда хотят, а верхи всегда могут. Не будет, потому что у нас низы перемешались с верхами, уточнил Ростислав. И она вспомнила давнее определение экстрасексуального Игоря, лежащий в объятиях женщины. Надо бы к нему забежать, здравую мысль поглотили остатки ночи. С утра кружилась голова, ничего не хотелось есть. Настя даже измерила температуру, но она оказалась нормальной, и еще больше удивило ее то, что не только вкус, но и запах любимого кофе вызывал неодолимое отвращение. Так бывает и в отношении мужчин, подумала Настя, и процитировала по памяти четверостишья из Ахматовой. Для того ли тебя я целовала, Для того ли мучилась, любя, Чтоб потом спокойно и устала С отвращением вспоминать тебя. На кухне двое студентов спорили, Карауля шикарный расписной чайник, Который все никак не хотел закипать. — Тридцать баксов за час! Это же с ума сойти! Сколько же она имеет? — вопрошал один. А какое твое дело, сколько она имеет, если у тебя все равно 30 баксов, нет? Нет. Ну и не надо, можно позвать Гульбахар за так, или еще кого, нашел проблему. Проблему, не проблему, а позвонить было любопытно. Уж очень много они объявлений дают, Не неужто всем им мужиков хватает? — Это кажется только что много, а на самом деле Москва большая, и парни умеют деньги зарабатывать, не то что мы с тобой. Чайник закипел, засвистел, и ярко-алые цветы на его боку сменили свой цвет на пурпурный. Спорщики, подхватив посудину, удалились. Вместо гипотетических потребителей сексуальных утех появилась вечно беременная Зульфия с кастрюлькой, полной кусочков баранины. «Привет, Настя, Ханум! Видак смотреть будешь? Тура Мирза кассеты принес? Все про любовь!» Она приглашала Настю культурно провести пока еще далекий вечер, потому что знала, с наступлением темноты на Ростислава снова обрушится приступ творческой чумки, а у Лукбек — Уйдет в комнату этого самого Турамерзы вести мужские разговоры. В чем-то уделы всех женщин были похожи. Хотя Запад есть Запад, восток есть восток.